«Во сне». Джозеф Кэмпбелл «Путь животных сил». The Way of Animal Powers. Мойерс, считаете ли вы, что поэт Ворсворт прав, говоря, «Наше рождение — лишь сон и забвение. Душа, восходящая с нами, нашей жизни звезда зашла в другом месте и приходит издалека?» «Как вы думаете, это так, Кэмпбелл?» да?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 В еврейской традиции этому соответствует обряд бар-мицвы. севрита, буквально сын заповеди. Бат-мицва дочь заповеди. Термины применяются в иудаизме для описания достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия. Примечание переводчикам. В еврейской традиции этому соответствует обряд бар-мицвы.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 Миф должен жить, и миф могут сохранить деятели искусств. Их задача в том, чтобы мифологизировать окружающую среду и мир. Мойерс. Вы имеете в виду, что люди искусства – это современные мифотворцы? Кэмпбелл. Первые мифотворцы тоже были кем-то вроде деятелей искусства. Мойерс. Они рисовали, они проводили ритуалы. Кэмпбелл. Да. В Германии существует давняя романтическая концепция «Das Volk Ditschert»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 Спустя 900 лет великий суфийский мистик сказал: "Я и мой возлюбленный Бог Единый» И тоже был распят. Абу Абдуллах аль-Хусейн ибн Мансур аль-Халладж. Мансур аль-Халладж, известный как Мансур аль-Халладж, 858-922 годы исламский богослов и мистик из Южного Ирана, Фарс, представитель суфизма. Халадж публично провозгласил путь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 Биганцоло, близ озера Лага Маджоре, Италия. Немецкий этнограф, африканист, археолог, сторонник диффузионистской теории, автор теории морфологии культуры. Примечание редактора. В Удстоге, штат Нью-Йорк, у одного замечательного старика был дом с курятниками. Little Chicken Coop Places. Он сдавал такое жилище за 20 долларов в год любому молодому человеку, который, как он думал, в будущем может достигнуть успеха в области искусств.